Наконец, еще одно важное обстоятельство. Революция, потрясшая все государственные основы и взаимоотношения классов, случилась тогда, когда весь цвет нации до 10 миллионов был под ружьем. Предстояли выборы в учредительное собрание. При таких условиях предотвратить вторжение политики в армию было абсолютно немыслимо, как немыслимо остановить течение реки. Но ввести ее в надлежащее русло, наверное, еще было возможно. На этой почве также столкнулись обе стороны с их различными методами, государственно-охранительным и демагогическим, в стремлении овладеть настроением такого решающего фактора, каким для революции являлась армия. Вот те предпосылки, которые предопределяют и дают логическое обоснование всему последующему ходу демократизации армии. Правившие сначала из-за куртины, потом явно, класс социалистической демократии ради укрепления своего положения и в угоду инстинктам толпы разрушил военную власть и содействовал созданию коллегиальных военных организаций, хотя и не вполне отвечавших направлению Совета, но менее опасных и более поддающихся его влиянию, чем командный состав. Явно сознаваемая необходимость какой-либо военной власти, недоверие к командному составу, с одной стороны – и желание создать буфер между двумя искусственно разъединенными элементами армии с другой привели к учреждению института комиссаров, находившихся в двойной зависимости от Совета и от правительства. Оба института, не удовлетворив ни солдат, ни офицеров, пали вместе с временным правительством, возродившись вновь в несколько в измененной форме в Красной Армии и вновь отметенной жизнью. Ибо, как сказано у Лебона в «Психологии социализма», как человек не может выбрать себе возраста, так и народы не могут выбирать свои учреждения. Они подчиняются тем, которым их обязывает их прошлое, их верование. Экономические законы, среда, в которой они живут, что народ в данную минуту может путем насильственной революции разрушить учреждение, переставшие ему нравиться, это не раз наблюдалось в истории. Но чего история никогда еще не показывала, чтобы новые учреждения, искусственно навязанные силой, держались сколько-нибудь прочно и положительно. Спустя короткое время все прошлое вновь входит в силу, так как мы всецело созданы этим прошлым, и оно является нашим верховным властителем. Возродится, очевидно, и русская национальная армия, и не только на демократических но и на исторических началах.